Он говорит, ни один из них не умел ни писать, ни читать, и государственный секретарь понимал в этом не более, чем все остальные. Со остатками команды Тью возвратился домой, его не подвергли никакому наказанию. Он приобрёл красивый дом недалеко от Нью-Йорка и считался другом губернатора Бенджамина Лэтчера. Лэтчер снабдил Тью каперскими свидетельствами, Для второго плавания к африканскому побережью флот Кью состоял из трёх судов, флагманским кораблём вновь был Амити. В начале Тью обогнал мыс Доброй Надежды и направился к своим старым друзьям на Мадагаскар. Здесь он встретился с Джоном Эйвери. Эйвери родился в деревне недалеко от Плимута. Он рано стал выходить в море и много лет плавал штурманом на каперских судах. Одним из таких кораблей был тридцатипушечный парусник Дейк Герцк с командой из 120 человек, на котором он служил в качестве боцмана. В это время Испания и Англия вели совместную войну против Франции. Для борьбы с французами в Вест-Индии на службе у испанцев состояло много английских каперов из Бристоля. Одним из них являлся капитан Дейк Дживсон. В течение нескольких месяцев деяк вместе с другим парусником стоял в бездействии в Каролине и ждал приказа. Восемь месяцев команда не получала жалования. Капитан был пьяницей и большую часть времени проводил на берегу. Эйвери разжигал растущее недовольство команды. Однажды на корабле возник бунт. Капитан со своей свитой был высажен на берег, команда избрала Эйвери своим командиром. Например, в Либестерах мятежники выработали устав, после чего Эйвери, прозванный командой Длинным Дэном, поднял якорь и направился к Мадагоскару. Диюк, переименованный в Фэны, захватил по пути два трофея, и с этим небольшим флотом Эйвери встретил на Мадагоскаре Тию. Они быстро нашли общий язык. Пираты направились вместе к входу в Красное море до подхода караули там кораблей индийских и исламских паломников направлявшихся все в Мекку под прикрытием ночи часть индийских кораблей удалось прорвать пиратскую блокаду и на следующее утро в море были видны только два судна Фатех Магомет и Ганг и Савай Кио на своём Амити устремился в погоню и через некоторое время догнал Фатех Магомет В тот момент, когда пираты готовились к абордажу, индийский корабль выстрелил по Амити и всех бортовых орудий. Тью был смертельно ранен, и его корабль вышел из боя. Однако канониры не успели ещё перезарядить орудия, как Оф Фатех Магомета оказался Эйвери и вынудил его сдаться. Затем пират направился к Ганг и Савай. Корабль, который был хорошо вооружён и имел на борту 600 солдат, приближался к семье великого Магола. После многочасовой орудийной дуэли Эйвери удалось занять позиции для абордажного боя. Когда пираты после ожесточённой борьбы овладели кораблём, они обнаружили сказочные богатства. Доля каждого из 180 членов пиратской команды составила 1000 фунтов. Это нападение вызвало сильное волнение и в Индии, и в Англии. Великий Могол пригрозил англичанам отомстить, закрыв английские фактории в Индии, и остынская компания испугалась за свои прибыли. Несколько людей Эйвери были схвачены в Англии, когда они продавали свои ценности и отданы под суд. Самому Эйвери удалось скрыться. Джонсон... Уже в упоминавшейся книге пишет, что Эйвери при попытке продать захваченные бриллианты натолкнулся на торговца, в которой его надули. Неуловимый Эйвери стал одним из самых известных людей Англии. О нем была написана комедия «Счастливый пират». Многие верили легенде о том, что он женился на дочери великого могола и стал несметно богатым магараджей. Официальная же Англия была очень встревожена успехами Эйвори в Индийском океане. Угрозы Великого Могола заставили акционеров Ост-Индской компании побеспокоиться о своих прибылях.